Прозвучало это довольно пафосно и высокопарно, но если ситуация именно такова, как её описывал Рейнер, то он прав. «Раз уж мы союзники, то почему вам не разблокировать терминал корабельной сети в моей каюте?» – поинтересовался я. «Вы читаете по-клинонски?» «Со словарем», – сказал я. «Неужели у вас нет программы переводчика?» «Может быть и есть», – сказал Рейнер. Это новый корабль, и мне точно неизвестно, что загружено в его базу данных. В любом случае, я отдам приказ, и когда вы вернетесь в свою каюту, терминал уже будет разблокирован и готов к работе. «Чудесно», — сказал я, — «но пока я не вернулся в свою каюту, мне хотелось бы прояснить еще пару вопросов». «Спрашивайте», — сказал Рейнер, — «мне показалось, или он на самом деле напрягся?» Известно что-нибудь насчет девушки, о которой вы спрашивали? Капитан Штирнер. Я просил, чтобы ваши люди достали ее из холодильника. Она еще на Одиссеи, сказал Реннер. Ее доставят на Тарин, как только это будет возможно по медицинским показаниям. Но с ней все нормально? Насколько мне известно, да. Это хорошо. У меня немного отлегло от сердца. Как вы поступите с генералом Визерсом? «Это решать не мне, а императору», — сказал Рейнер. «А что насчет остальных? И как вы намерены поступить с Эдиссеем?» «Мы не можем тащить его с собой», — сказал Рейнер. «Полагаю, мы оставим его здесь». «С экипажем в состоянии Криостазиса?» а они смогут продолжить свой путь, куда бы они ни направлялись», — сказал Рейнер. «А как быть с теми, кто уже разморожен? Вы отправите их обратно?» Скорее всего. Естественно, девушке, о которой мы говорили, это решение не коснется. Или вы хотите попросить за кого-то еще? Вообще-то да, сказал я. Хочу. Меня беспокоит судьба полковника Риттера. Я бы хотел, чтобы он отправился на Левант вместе с нами. Зачем вам это? Чертовски хороший вопрос. Отчасти потому, что полковник Риттер попросил меня не дать клинонцам отправить его обратно на Одиссей. Причем сделал это по-русски. отчасти потому, что в этом мире осталось не так уж много людей, которых я знаю. Вторую причину я озвучил герцогу Рейнеру. «Не вижу в этом проблемы», – сказал реннер «Но по сути он бесполезен. Организации, в которой он работал, больше не существует. Его оперативная информация устарела почти на два века, а его физическое состояние оставляет желать лучшего». Значит, я вполне могу назначить его своим великим визирем, заявил я. Вид у него достаточно зловещий, а это главное требование для кандидата на сию должность. Рейнер скупо улыбнулся, давая понять, что оценил мою шутку, а потом посмотрел на часы. Должен сказать, я проголодался. Не отобедаете со мной? Сочту за честь, сказал я. Надо же мне начинать учиться дипломатическим манерам. Обеденный стол накрыли в каюте Реннера. Теперь, когда мое зрение почти полностью восстановилось, я мог рассматривать ее получше. Хотя, честно говоря, особо рассматривать там было нечего. Клинонцы вообще предпочитают вести аскетический образ жизни, и отставной генерал отнюдь не являлся исключением. И даже дарованный титул не смог на это повлиять. Обстановка была простой и функциональной. Ни ковров на полу, Ни коллекции оружия на стенах, нет даже портрета любимого императора. Единственным украшением каюты был несколько видоизмененный клинонский герб. Все та же планета, наполовину прикрытая щитом, только добавлено изображение космического корабля, висящего над Северным полюсом. Эмблема военно-космического флота империи. Едва мы уселись за стол, как Реннер отпустил прислугу. «Думаю, мы сами можем себя обслужить», — сказал он. «Не сомневаюсь». Поёрзав на слишком низком для меня стуле, я нашел более-менее удобную позу и обратил взор на слишком низкий для меня стол. Предложенный выбор яств отнюдь не поражал воображение. «Похоже, герцог предпочитает питаться тем же, чем и все остальные». «Мясо синтезировано», — сказал Рейнер, «но овощи свежие». Корабль достаточно велик, чтобы мы могли позволить себе секцию гидропоники. Но недостаточно велик, чтобы разбить на нем пастбище и завести стада тучных коров. Какая жалость, черт побери. Я уже давно не пробовал настоящего бифштекса. Примерно 180 лет.